Глава 35. Вероника не чувствовала своего тела, оно было невесомым, не парило, словно находилось в чём-то плотном, обволакивающем. Ещё было темно, темно и страшно. Она ничего не видела, лишь откуда-то доносились голоса и звуки. Последнее, что она отчётливо помнила, была резкая боль не за живота и паника. Потом все чувства погасли, словно кто-то выключил свет, отключив девушку от мира, но не до конца. Сознание было в таком же вязком тумане, как и тело. Кто-то говорил, но она не могла понять ни слова. А когда, наконец, поняла, оцепенела. Сколько уже прошло? Сутки. Бедная девочка, так жалко. Ничего, всё хорошо с ней. Всё у неё ещё будет. Ей повезло, что дежурил Вознесенский. Это точно. А мальчишка тот всё ещё сидит под дверями? Да, парни говорят, что он её вытащил из машины. Господи, куда все спешат? Разве не понятно, что жизнь одна? Два женских голоса говорили почти шёпотом. Потом они пропали. Вероника вновь пала в забытие. Но там уже была картинка. Была другая жизнь. Слишком много света, зелёная лужайка перед домом. По ней со звонким смехом, играя собака бегает ребёнок. Эта девочка с распущенными светлыми волосами. Вот она падает, собака наваливается на неё, лежит в лицо, девочка смеётся. «Давай домой, стрекоза, и пса своего вредного зови, обед готов!» Вероника хочет разглядеть лицо девочки и мужчины на крыльце, но не может, они словно специально отворачиваются от неё. Сердце заходит в бешеном ритме. Хочется увидеть больше, понять, что происходит, но всё снова исчезает. «Ягодка, Ягодка, прости меня, я ужасно виноват. Прости, малышка, прости». «Кто это? Никита? А кто был тот мужчина на крыльце дома?» «Макс? Нет, этого не может быть. Она точно что-то напутала». Никита всё это время, пока Веронике делали операцию, метался по больнице. До этого, нарушая все правила, ехал за скорой. А теперь вот уже второй час, всеми правдами и неправдами пробиравшись в реанимационное отделение, воспользовавшись суматохой, ходил по коридору у палаты Ягодки. Ему никто ничего не говорил, не объяснял, ссылаясь на то, что он не близкий родственник и не муж. Никита соврал, что является женихом Вероники. Доктор как-то странно и сочувственно посмотрел на него и ушёл. Но по обрывкам разговоров и фраз было понятно, что сейчас жизни и здоровью Вероники ничто не угрожает. Но она потеряла ребёнка. Слово «ребёнок» было сродни удару молнии или лобовому столкновению. «Ребёнок? Какой может быть ребёнок? От него, от Макса?» Но это было уже неважно. От кого? Вероника потеряла их ребёнка. Но трос крутила тугим узлом боли, она растеклась по телу, словно нечем дышать. Никите всего 33 года. Он не думал о детях, но то, что услышал, действительно причинило боль. Он чувствовал ее физически. И именно до этого момента все, что происходило в его жизни, показалось ничем. Все гонки, соревнования, стремление быть первым, попытки что-то доказать матери, отцу. Все стало ерундой после услышанных кем-то небрежно произнесенных слов в коридоре больницы, что его девушка потеряла ребенка. Никита несколько раз звонил Максу, но тот не отвечал, и он бросил эти попытки. А когда из палаты вышли две медсестры, проскочил внутрь, натянув на лицо медицинскую маску и застегнув на все пуговицы белый халат. Полумрак. Вокруг пищали и мигали приборы. Вероника была такая хрупкая, маленькая, беспомощная, укрытая лишь тонкой простынёй. Бледное лицо, растрёпанные волосы, перебинтованная голова, в венах, на обоих руках иглы, трубки. Никита подошёл ближе, боясь причинить боль, едва дотронулся до пальцев девушки. Потом накрыл руку ладонью. Она была такая холодная, что, казалось, его собственное сердце тоже сейчас покроется, колька льда. На глаза впервые, сколько он себя помнит взрослым, навернулись слёзы. Мама всегда говорила, что мужчина не плачет. Но как можно спокойно смотреть свое, на свою любимую девушку, зная, что ей плохо и больно, а он ничем не может ей помочь? «Ягодка, ягодка, прости меня, я ужасно виноват, прости, малышка, прости!» Никита вытер слёзы, сглотнул ком, что стоял в горле. «Пожалуйста, милая, только не уходи от меня!» Я сделаю всё, чтобы ты была счастлива. Я, как тебя выпишут отсюда, я познакомлю тебя с мамой. Она тебе понравится, и ты ей, я уверен. Я так тебя люблю, очень люблю. Помнишь, как мы встретились в Малине? Я тогда сразу решил, что ты Ягодка, так и назвал. Что вы здесь делаете? Кто вас сюда пустил? Ларинс вздрогнул Всё-таки его застукали там, где ему быть запрещено. Я всего минуту, мне нужно было её видеть, а мне никто ничего не говорил. А ну вон отсюда! точная женщина в белом халате указала на дверь, грозно двигаясь на парня. До утра подождать не мог. «Всё хорошо с твоей девчонкой, здесь других не держит Никита вышел в коридор, спокойнее не стало, но то, что он повидал Веронику, сказал, что хотел сказать, приносило хоть мизерное, но облегчение. «Да, нужно дождаться утра, поговорить с доктором, сказать, чтобы Веронику перевели в лучшую палату, купить цветы. Да-да, большой букет розовых пионов, таких же нежных, как она. А для этого нужно договориться заплатить. Куда там платят в этой больнице? Значит, Ларин должен взять себя в руки и всё устроить для своей любимой девочки». Когда руку Вероники отпустил, снова стало холодно. Вместе с прикосновением и словами, которые она слышала, по телу растекалось тепло, но вместе с желанием плакать хотелось и жить. Это был Никита, ее милый, нежный, забавный Никита Ларин. Вероника узнала голос, но даже если бы парень молчал, она бы узнала его. Только с ним рядом было тепло, надежно, хорошо. Не то что с Максом. Он вызвал внутреннюю тревогу, опасность, но вместе с тем и какое-то парочное желание. Девушка пришла в себя, попыталась открыть глаза, пошевелить рукой. Она почувствовала тупую боль внизу живота. Она напомнила о том, что произошло. Нет, ей, наверное, всё это послышалось. Она не могла потерять ребёнка, она даже не знала, что беременна. Как вообще можно было это не понять будущему медику? Не чувствовать симптомы, элементарно не сделать тест после приезда, не сходить к гинекологу. А если всё правда? Слёзы обожгли виски, жала кулаки, насколько могла. Заплакала, схлип вырвался из груди. «Тихо, тихо, девочка, ну не убивайся так, всё у тебя ещё будет, поверь мне». я тоже много пожила на этом свете». Кто-то коснулся волос Вероники, он лба, вытер слезы. Мягкий женский голос успокаивал, утешал как мог. «Все у тебя еще будет, и детки, и, дай бог, не один. Парень у тебя хороший, всю ночь здесь под ногами путается. Хороший, я вижу, что хороший. Все у вас еще будет. Доктор тебе попался от Бога, родишь еще и не одного. А на голове так, шишка, до свадьбы заживет». Вероника в какой-то момент впала в транс, ей казалось, что это мама. Это она её гладит, утешает, это был её голос, её руки. Хотела заплакать ещё больше, сказать, чтобы не уходила, но сил не было. «Ма, не надо, отдохни, отдохни, дочка, всё будет хорошо. Будет у тебя белокурая девочка, шустрая, яркая, как стрекоза». А эти слова уже непонятно было, действительно были сказаны, или они, Вероники, послышались. Но на душе хоть немного, но стало легче. Она справится, она сильна, она должна быть сильной.